Глава третья. Таксист попался лихой. Он довез Никиту до городского вокзала за полчаса и пожелал счастливой дороги. Уехал довольный чаевыми. Билет, заказанный заранее, пришлось получать в резервной кассе, которая как раз функционировала для таких случаев. Путешествовать придется через Москву, но в купейном вагоне со всеми удобствами. Душ, телевидение, кондиционер, два спальных места, кормежка, чай по заказу. До прибытия и посадки оставалось около получаса, и Никита с любопытством стал прохаживаться по вокзальному помещению. Видимо, недавно здесь прошел ремонт, так как по разным темным углам и возле дверей в различные подсобки стояли ведра с известью, какие-то бочки, метлы, швабры. Центральный зал уже был залит ярким электрическим светом, отражаясь от белизны гипсовой лепнины, кафеля хромированных барьеров. Большое электронное табло показывало всю информацию по движению поездов. Уже испытывая нетерпение, он с трудом дождался, когда объявят посадку, и тут же с шумной толпой людей поспешил на перрон. На выходе зацепился плечом с неказистым пожилым мужичком в коротком дождевом плаще и с дурацкой фетровой шляпой на голове. Блеснув стеклами очков, мужичок ничего не сказал, только виновато улыбнулся на извинение Никиты, цепко схватившись за ручку плоского кейса. Усатый проводник в форменной одежде, по которой скатывались капельки дождя. Он все-таки пошел, лениво поливая вагона в перрон, людей, шустро проверил посадочные талоны. А мужчина с кейсом, оказывается, ехал вместе с Никитой в одном вагоне. Только у Никиты было третье купе, а у мужичка седьмое. И Никита наконец-то обосновался на своем месте. Ему повезло. Как только поезд тронулся, в купе так никто и не зашел. Можно спокойно ехать одному. Закинул сумку с вещами на багажную полку, а пакет со снедью, который ему насобирали женщины, аккуратно поставил на столик. «Пусть стоит. Есть пока не хочется». Вышел в коридор и стал смотреть в окно, за которым нахохлившаяся природа отдавала последние краски осени, облезая под проливным дождем. Мимо прошел усатый проводник, вдруг остановился и обратился к парню. Сударь, не желаете ли чаю? Если хотите, в купе есть панель заказов. Просто наберите согласно ассортименту и бегать никуда не надо. Спасибо, удивился Никита, почему-то не обративший внимания на такую приятную мелочь. Учту. Суета в вагоне постепенно улеглась, а Никита продолжал смотреть в окно. Ему нравилось движение, мягкий перестук колес и легкий запах угля, доносившийся от пыхтящего кипятком титана. Мимо него прошли двое мужчин в наглух застегнутых кожаных куртках. Один из них, словно невзначай, задел плечом Никиту и даже не обернулся. Они никуда не торопились, замедляя шаги возле каждой закрытой двери, словно были в раздумье, заходить или нет в гости. Потом скрылись в тамбуре. Невзрачные типы, такие в толпе, ничем не выделяются. Встречался уже Никита с такими ребятами. И энергетика их внушает серьезные опасения. Они напряжены, аура настолько перегрета негативом, что наводит на определенные мысли. Никита специально засек время, чтобы проверить, когда вернется странная парочка. Через полчаса они прошли в обратном направлении, снова повторяя манипуляции с замедлением шагов возле каждого купе. один из них кинул взгляд на Никиту. Лицо худощавое, блеклое, не за что зацепиться. Разве что губы тонкие, сжатые в прямую линию. В толпе встретишь, не узнаешь, но взгляд цепкий, оценивающий. А еще Никита заметил, что его напарник постоянно держит обе руки в карманах и при замедлении шага прикрывает глаза. Они явно что-то или кого-то искали. Наибольший интерес проявляли к тому купе, где закрылся неказистый мужичок с кейсом. От второго незнакомца в кожаной куртке шел ощутимый магический фон. «Какой-то артефакт прячет», — подумал Никита, пропуская странную парочку. Зашел в свое купе, вытащил из пакета еду и решил подкрепиться. Усиливающееся беспокойство разожгло аппетит. Нашел то самое устройство для заказа чая, быстро в нем разобрался. Набираешь на панели свои пожелания, после нажатия кнопки ждешь свой заказ. Усатый проводник появился через пять минут, неся в руке стакан с горячим чаем в массивном подстаканнике. «Спасибо», — поблагодарил Никита. «Скажите, пожалуйста, в мое купе еще кто-нибудь сядет?» «Обычно еще в Вологде вагоны такого типа полны», — охотно пояснил проводник. Но сегодня довольно странная тишина. Четыре купе заполнены наполовину, один пассажир выкупил для себя полностью седьмое купе. К вам будет подселение в Ярославле. Проводник кивнул и попросил обращаться, если возникнут какие-нибудь вопросы. Никита задумался. Седьмое купе. Там сидит мужичок с кейсом. А не его ли ищет мрачная парочка? Предупредитель не стоит. Под кажущейся благонадежностью и кротостью может скрываться человек с нехорошим прошлым. Вот Хазарь наглядный пример. Служил своим хозяевам, и никто ни слухом, ни духом не знал, какие темные планы вынашивал Волхов. По отрывочным сведениям, которыми поделились с Никитой следователи из Петербурга, продаться Хазарин решил давно, когда только повышал свой ранг с пятого до восьмого. Но истинную причину не знал никто. Для полноты картины нужно было брать Ломакина под белые рученьки и проводить ментальное расследование. Сам он ничего бы не сказал, мужик крепкий. Забравшись ногами на мягкий плюшевый диван, Никита слепил парочку сигнальных каракатиц и выпустил их в коридор. Пусть висят. Если появятся ребята в кожанках, на которых он успел зацепить шпионов, сигналки сработают. Дюже интересно, что задумали незнакомцы. Судя по всему, скоро наведаются в гости к обладателю кейса. Последние события заставили Никиту быть осторожным и бдительным в отношении всех странностей, происходивших вокруг него. Вполне вероятно, что интрига с двумя путешественниками по вагонам никак не связана с ним лично, но загадочный сосед попадает в неприятную ситуацию. Никита попробовал размышлять. Если сосед везет с собой крупную партию алмазов или контрабандных магических артефактов вроде радуги, а его пасут незнакомцы для полной конфискации товара, что они могут предпринять? До Ярославля осталось немного. Еще часа полтора-два с промежуточной остановкой на какой-нибудь невзрачной станции. Значит, постараются вломиться в гости, чтобы скрыться в неизвестном направлении. За окном сгущались осенние сумерки. Никита включил верхнее освещение и попробовал почитать журнал, который обнаружил на багажной полке. Кто-то с закинул чтиво наверх, не понравилось, наверное. Писк шпионов он ждал, и все равно сигнал прозвучал настолько неожиданно, что Никита подскочил как ошпаренный. Перейдя на магическое зрение, сразу увидел свои каракатицы, плывшие следом за двумя растекавшимися пятнами. Гости прибыли. Как и предполагалось, остановились возле купе с одиноким мужичком. Никита приник к двери. Надо бы еще звуковой маячок закинуть, не догадался. Что они будут делать? Ого, пробуют открыть дверь. Долго копошатся, собираются с духом. А если хозяин купе не спит, и как только гости распахнут дверь, нашпигует их свинцом? Зачем-то он нужен странным ребятам. Только нужно ли лезть в это дело. Никита вспомнил слова деда, что порода у Назаровых такая: толкать нос во все дыры и получить от судьбы по голове. И ничего с этим не поделаешь. Однажды небеса подарили шило в задницу, вот оно и беспокоит, шутил патриарх. Может, он и прав, эта шила сейчас свербела и требовала действий. Осторожно нажал на ручку, так же тихо открыл дверь и выглянул наружу. В коридоре никого не было. Горят плафоны, отражаясь в хроме ручек зеркальных рамок и обшитых красными лаковыми панелями потолков. Мерно стучат колеса. Никита подошел к седьмому купе и прислушался. Нет, так не пойдет. Не слышно ничего. Надо запускать слухача. Вот теперь нормально. Можно отойти подальше. Угрызение совести Никита не чувствовал. Ему не нравились эти типы, разгуливавшие по вагону. Мотор... Тот самый мужчина с тонкой полоской губ постучал костяшками пальцев в дверь и дождался разрешающего ответа, после чего откинул ее в сторону. Прогремев на полозьях, полотно отъехало, и двое мужчин зашли в купе. Невзрачный пассажир с удивлением взглянул на гостей и осторожно заметил. «Я вас не знаю, господа, вы, наверное, ошиблись». Не, что вы, сударь». Мотор нахально зашел внутрь, а его верный подельник Окунь бачком прошмыгнул следом, закрыв дверь на защелку замка. Гости сели напротив пассажира в мятом костюме, уже забывшем хорошие времена, и стали молча созерцать друг друга. «Господин Ласточкин», — на всякий случай уточнил мотор, распахивая куртку, чтобы продемонстрировать пистолет, засунутый под ремень. Как бы нечаянно. Он самый. Осторожность в глазах пассажира сменилась тревогой. Он сделал движение ногой, задвигая кейс, стоявший прямо под столом дальше в угол. Окунь заметил этот финт и осклабился. А вы кто будете? Может, назовете свои имена? Наши имена ничего не скажут, а вот Лобан просил передать привет, если встретим тебя, Шут. Пассажир, которого назвали Шутом, выторщил глаза и с запинкой проговорил. А вы уверены, молодые люди, что обратились по адресу? Моя фамилия Ласточкин, Мартын Иванович. Про какого Шута вы мне сейчас здесь пытаетесь напомнить? Да про тебя, Шут, про кого еще? Хмыкнул мотор. Мы же тебя давно ждем. Шепнула нам кукушка, что с Казани едешь с хорошим товаром. Вот и жаждали встречи. Лобан очень хочет знать, когда долг будешь отдавать. Послушайте, мужичок вытащил из кармана платок и промокнул шею. Он сильно потел от волнения. Я совершенно не понимаю ваших претензий. Так же, как и не знаю Лобана. Кто он такой вообще? Ваш хозяин? В какой сфере работаете? Точно, шут. Молд посмотрел на окню. Лабан предупреждал, что лепить начнет про ничего не знаю. Знакомая песня. «Ага», — шмыгнул носом окунь, не отводя взгляда от кейса, задвигая все дальше и дальше. «Попрошу покинуть купе, иначе вызову проводника с дружинниками», — пригрозил Ласточкин. Его рука потянулась к кнопке вызова, торчавшей на боковой панели межаконного простенка. Руки отдернул назад, предупредил окунь, показывая свой пистолет. Черный зрачок ствола словно заворожил хозяина купе, и он медленно откинулся спиной на переборку. «Вот так и сиди. Давай сюда свой чемодан». «Не имеете права», — прошептал Ласточкин. «Это мои личные вещи». «Если личные, так чего потеешь?» Мотор закивал, подбадривая хозяина кейса. «Посмотрим. Если Лобан оказался неправ, извинимся и уйдем». «Это неприемлемо», — упорствовал Ласточкин. «Это просто грабеж средь бела дня». «Уже вечер, дядя!» – шутливо гыкнул Окунь. «Ложи чемодан на стол открывай его, только без шуток!» Мужичок с трясущимися руками вытащил кейс из-под ног, положил его и, не отрывая взгляда от мотора, стал нащупывать замки. Взгляд его на мгновение стал змеиным, острым, но незваные гости не увидели опасной перемены. Они впились в крышку кейса, которая нарочит медленно распахивалась, и, наконец, обнажила содержимое. Мотор и Окунь одновременно присвистнули. И вдруг в дверь громко застучали. Ласточкин мгновенно захлопнул крышку кейса. «Да!» – воскликнул он с облегчением. Окунь спрятал пистолет и щелкнул замком. Дверь распахнулась. «Можно?» – в проем заглянула голова молодого парня с короткой стрижкой. «Тебе чего, Цуцик?» – удивился мотор и вдруг напрягся. Он вспомнил, что этот хорошо развитый физический паренек все время торчал в проходе вагона. Вроде как в окно смотрел, интересовался пейзажами. «Извините, титан сломался, чай будет позже», – брякнул Никита, входя в купе и плотно закрывая дверь. Снова замок на защелку. Быстро оглядел сидевших. О чем ты дурила?» – засмеялся окунь, еще ничего не понимая. «Дергай отсюда, не мешай взрослым дядям разговаривать». «Они вам угрожают, сударь?» Никита был спокоен, готовый в любое мгновение использовать руну сон. Впрочем, он уже просчитал противника. Оба вооружены, но слабы в контактном бою и в закрытом помещении. Joking, — проблеял Ласточкин, совершенно сбитый с толку. Он цепко ухватился за ручку кейса и подтянул к себе на уровне груди. — Я чаю не просил. — Я знаю, — Никита улыбнулся. — Я слышал, что они угрожали вам. Отъем личных вещей у граждан карается законом, господа. Попрошу вас выйти из купе и вообще покинуть поезд, иначе вызову линейных дружинников и казаков. — Ты почему такой правильный молец заскрипел зубами мотор. Приближалась станция, на которой нужно было сходить с захваченным товаром. Плотные прозрачные мешочки с необработанными алмазами, пластиковые тубусы с набитыми туда золотыми монетами и два плотных пакета с радугой – состояние, за которое Лобан их грохнет, если не получит товар. Почти на 600 тысяч инвалюты. И этот правильный хлопец сунул нос куда не следует. Вальнуть его и шута и ходом с поезда. Станция через 10 минут. Пассажиров не хватится, как минимум до Ярославля – Трупы найдут, когда он и окунь будут далеко. Сударь, я вызываю дружинников, внимательно посмотрел на мокрого ласточкина Никита. Судя по подслушанному разговору, тоже странный тип. Бандиты не полезут просто так к обычному человеку столь наглым образом. А здесь пахнет отъемом какого-то важного груза, возможно, того, что спрятан в кейсе. Нет-нет, юноша, не стоит, торопливо вскрикнул мужичок, но глаза его, недобро поблескивая, косились на мотора и окуня. Те полностью переключились на мальчишку. «Хватит!» Мотор внезапно вскочил, зло скрипнув зубами. Рука его нырнула под куртку и выхватила пистолет с коротким набалдашником глушителя. Он не собирался делать последнее предупреждение или уговаривать покинуть купе. Операция по изъятию груза затягивалась из-за этого глупого щенка, сунувшего нос куда не следует. «Ой ли! Так ли все на самом деле? Может, это сопровождение шута?» Озарение пришло слишком поздно. Никита уже не был на линии стрельбы, а окунь заваливался с вывернутой челюстью на диван. Какой-то вихрь подхватил мотор и бросил того в самый дальний угол, прямо на подельника. Ударившись головой о простенок, мотор попытался сразу вскочить, но словно кирпич прилетел ему в ухо. Он отключился. Никита подобрал оба пистолета и с интересом посмотрел на них. Обычные отечественные 9 миллиметровые скаты, выпускаемые для гражданского населения. В ближнем бою самое действенное оружие. А вот глушители самопальные, какие-то умельцы сумели сделать под короткий ствол такой же короткий цилиндр, да еще с пламегасителем. Со стуком положил оружие на столик и повторил. Может вызвать полицию? Нет. Ласточкин перевел дух, ошеломленный увиденным. Мальчишка, пусть крепко сбитый и физически развитый, но все же мальчишка, за несколько секунд угомонил мужиков. Одного коротким махом ноги в челюсть, а второго, который поопасней, тычком ладони в голову. «Пожалуй, долго не очнутся. Лучше я сам выйду на ближайшей станции. А потом можете поднимать кипиш, молодой человек?» Никита усмехнулся. Так он и думал. Непростой мужичок оказался. «Не хотите сталкиваться с законом?» Он присел на диван, откинув ногу окуня в сторону. «Вы правы, не хочу». «Хорошо. Я смогу при даче показаний ссылаться на вас. Дескать, хотел зайти в гости, а тут два неподвижных типа». «Делайте, что хотите», – улыбнулся Ласточкин. «Только зря вы влезли в чужое дело. Ой, зря». «Почему? Контрабанд?» – кивок в сторону кейса. «Скажите, юноша, вы настолько наивны или зело циничный?» Шут встал и накинул на себя плащ. Поезд стал замедлять ход. «Я любопытен, но не настолько, чтобы играть с законом или сотрудничать с ним на неравных условиях». «Намек понятен», – усмехнулся Шут, имевший документы на имя Ласточкина Мартына Ивановича. «Подляна от вас ждать не стоит. Всего хорошего. Но вынужден предупредить. Ходите осторожно. В чужое дело влезли». Он вышел из купе со своим кейсом, а Никита подождал несколько минут, пока поезд остановится и снова наберет ход. Вышел в коридор. «Надо заглянуть к себе. Может, сосед подселился. Или соседка. Потом придется поднимать кипиш», как сказал этот самый Шут.